Глава 32. Утро. Раннее утро. Под одеялом тепло. В квартире так тихо, что здесь, в их спальне, слышно, как тихонечко попискивают приборы жизнеобеспечения в маминой комнате. Светлана взглянула на спящих братьев. Спят. Она встала и подошла к их кровати. Ей очень хотелось их разбудить. Когда они встают, дом сразу наполняется жизнью. Светлане захотелось обнять их обоих. Она так давно не обнимала близнецов. А вот ругала часто. Но будить их сейчас было рано, пусть ещё полчаса поспят. Ах, как ей всё-таки хотелось обнять их. Но девочка отошла от кровати. Батареи тёплые и в квартире тепло. Это так приятно. Дождя не было, но сильный ветер за окном рвал жёлтую и мокрую листву с деревьев. Жёлтое покрывало накрыло всё вокруг. Асфальт, детскую площадку, припаркованные машины. Жёлтые фонари, жёлтая листва. Вид у всего мистический. Ей можно было спать ещё полчаса, но девочка проснулась, сама. Она вглядывалась в машины за окном, но не видела той, которую искала. Старой синей машины не было. А вот пальцы, пальцы у неё подёргивала. Она из-за этого и проснулась, из-за пальцев и тревоги. Светлана долго простояла у окна, выглядывая из-за занавески. Первые соседи выходили из соседних парадных, кто гулять с собакой, кто уже на работу. Казалось, что дом и двор живут своей обычной жизнью. Никаких чужих тут сейчас нет. Но её пальцы так дёргались и дёргались. А тревога не покидала девочку. Она поднесла руку к глазам, и ей захотелось заплакать. Два чёрных пятнышка, которые ещё недавно были белыми, увеличились. Увеличились заметно. Теперь оба пятна соприкасались с ногтями. Вчера такого ещё не было. Чернота расползалась по пальцам и уже доползала до середины подушечек. Ну и как тут ей было не заплакать? Она смотрела на чёрные выросшие пятна на пальцах. Теперь ей становилось страшно ещё и от них. Ну почему? Почему они не прошли так, как проходят простые ожоги? Её глаза стали увлажняться, и она уже готова была заплакать, но тут тихонечко зазвонил телефон. Кто это? Девочка с некоторой опаской взяла трубку. Влад. Как она обрадовалась ему. Кто бы мог подумать ещё месяц назад, что Светлана Фомина будет рада звонку Владислава Пахомова? Она приняла вызов. «Привет, Владик». «Привет, Свет. Слышь, я это, что хотел спросить. Мы идём сегодня в садик. Мне одеваться?» «Да, давай через 20 минут». «Окей, собираюсь. А вы, значит, и по субботам в садик ходите?» «Ой», — произнесла Светлана. «Что? А сегодня суббота?» «Да». «Нет, тогда никуда не собирайся. По субботам мы в сад не ходим». Больше всего Свете сейчас не хотелось, чтобы Влад попрощался с нею и отключился. Её пальцы так и не успокаивались. Ощущение тревоги не покидало девочку. И Влад не отключился. Он решил поболтать с нею. «А чего ты тогда встала в такую рань?» «Говорю же, думала, что сегодня не суббота». «И что собираешься сегодня делать?» «Не знаю. Папа придёт с работы, буду кормить». «Целый день папу кормить будешь?» Светлана смеётся. «Да нет же. Покормлю папу, мама и займусь, уберусь. Ещё в поликлинику нужно сбегать». «В субботу?» «Мне врач сказал сегодня приходить». «То есть ты весь день будешь занята?» «Нет, почему весь день?» Тут девочка слышит на том конце трубки щелчок. Это зажигалка и характерный звук. «Ты что, куришь?» «Нет». Влад явно врет. «Ты что?» «Куришь», — говорит Светлана. «Ты при маме куришь?» «Матушка ушла», — Пахомов смеется. «Я ей скажу, что ты куришь». «Ты что, больная? Не вздумай». «Это ты больной. Тебе еще неделю нужно было лежать в больнице». «А моя матушка тебя любит», — вдруг говорит Владислав. «Любит?» — это удивляет девочку. Вообще-то её никто особо не любил, кроме близких. «А с чего бы?» «Она думает, что ты на меня хорошо влияешь, ну там, спортсменка и всё такое. Не пьёшь, не куришь, по ночникам не ходишь». «Теперь я точно расскажу твоей маме, что ты куришь», — обещает девочка. «Не вздумай, — говорю». Оказывается, с ним легко и просто разговаривать. Она, стоя у окна, проговорила с ним достаточно долго, пока не услышала сзади. «Света, а с кем ты разговариваешь?» Девочка обернулась и увидела двух своих братьев. Они оба с интересом смотрели на неё. «Чего вскочили? Сегодня суббота. Спите, рано ещё». «Это тот Влад твой, да?» — интересуется Максим. «Спите», — сказала. Братья немного раздражают Светлану. Она хотела ещё поговорить с Пахомовым, а тут эта мелочь лезет. Чтобы они не слушали, она идёт на кухню. И сейчас девочка чувствовала себя очень хорошо. Она забыла про тревоги. Забыла про то, что пятна на пальцах растут. Света прошла на кухню, не отрывая уха от телефона, поставила чайник, и пока близнецы не пришли к ней, ещё минут десять болтала с Владом о всякой ерунде. Об одноклассниках, об одежде. А когда Максим и Коля пришли на кухню и уселись за стол, готовые завтракать, она попрощалась с Пахомовым. «Ну ладно, Влад, пока». «Пока», — ответил тут, и тут же оживился. «Слушай, а ты во сколько в поликлинику пойдёшь?» «Не знаю, часа через два». «Давай я с тобой схожу», — предложил он. Света обрадовалась. Но ей почему-то нужно было поотговаривать его. «Да зачем? На улице ветер, а ты только что из больницы сбежал». «Фигня, я оденусь потеплее», — обещал Пахомов. «Ну, во сколько мне выходить?» «Я тебе позвоню», — сказала девочка. Ей было очень приятно, что он пойдёт с нею в поликлинику. В субботу тут было почти безлюдно. Несколько старушек сидели в коридорах, а у двери в кабинет к хирургу вообще никого не было. Пахомов сразу плюхнулся на скамейку, достал из кармана куртки телефон, собрался её ждать. А Света надела бахила подошла к двери и постучала. На стук откликнулись сразу. «Входите». Она открыла дверь, заглянула в кабинет. «Здравствуйте». «Ну, входи, не робей Молодой хирург был всё в той же дурацкой шапочке с машинками. «Давай, не стесняйся». «Что то там крадёшься? Заходи смелее». «Я просто думала, что суббота. Вдруг вы ошиблись?» «Суббота?» — сказал хирург почти весело. «Мой любимый день. Несколько пациентов, в основном перевязки. Работают два-три часа, а глава-врач ставит мне полную смену. Так, ты у нас Фомина». Он заглядывает в монитор компьютера. «О, пришли твои анализы». «Так». Он что-то там изучает. «Так... Ну, что тебе сказать?» Светлана заметно волнуется. «Что там?» «Ну, судя по твоей крови, тебя можно отправлять в космос». «В космос?» «Да, кровь идеальная. Так чем болела?» «Вообще или...» «В последнее время. Ковид у тебя был?» «Не знаю. Насморк был. Один день». «Кашель, температура?» «Кашля вроде не было. А температуру я не мерила «Ты вообще когда болела последний раз?» «Не помню. Кажется, в детстве». «В детстве?» Хирург смотрит на неё с интересом. «Понятно. Ладно, давай свои пальцы, посмотрим их». Светлана протягивает ему руку. Он берёт её пальцы, смотрит на них. Кажется, всё его субботнее благодушие заканчивается. Хирург довольно бесцеремонно тянет руку Света к себе, к лампе. Опять смотрит на пальцы девочки. Потом, не выпуская их, лезет в ящик стола, достаёт оттуда увеличительное стекло. И уже через него снова смотрит пальцы девочки. И, наконец, спрашивает. «Площадь увеличилась, да?» «Да», — отвечает Света. Его интонация её напугала. «Так...» Он всё ещё рассматривает чёрные пятна на пальцах Светланы. «Даже не знаю, что это. Ни на один из видов кожной онкологии это не похоже. Да и не растёт онкология с такой скоростью. Но что это?» «Я ума не приложу. Давай сделаем так. Гистология быстро не делается, результаты придут через пару недель, а ты...» Он, наконец, оторвал взгляд от пальцев и посмотрел Свете в лицо. «Ты приходи ко мне в следующую субботу. Посмотрим, что изменится. А я пока почитаю на эту тему умных книжек. Может, что и найду. Поняла?» Он был очень серьезен, и это еще больше напугало ее. «Ты пока не загоняйся, никаких страшных болезней я не вижу. Посмотрим на гистологию, а потом, если не будет ясности, вместе со всеми результатами пойдешь к дерматологу. Они должны знать, что это. Поняла?» Светлана только кивнула в ответ. Виталий Леонидович все эти дни почти не спал. И ладно, если бы из-за отёка на лице. Отёк, оставшийся после укуса аспида, не спадал. но ну, не то чтобы совсем не менялся, но вокруг чёрных точек продолжали обвисать набухшие ткани. Это ужасно портило ему лицо. И даже его немалые способности к регенерации не выправляли ситуации. Стоя у зеркала, он мрачно рассмотрел своё лицо. Тварь бледная. Обязательно было это делать. Он ведь не тупой, он и со слов понял бы. Видно, этой сволочи кто-то отгрыз руку, вот она и вымещала на мне. Но это была не главная его проблема. Лицо — это ничего. Рано или поздно оно восстановит свою форму. А вот червь — это проблема. Не зря бледная сказала, что не забудет о нем, не даст ему спрятаться. С тех пор отведенное время прошло. Он вздохнул и взял телефон. Нашел нужный номер, сделал вызов. Прошло несколько гудков, прежде чем на том конце заговорили. «Салам, брат!» «Добрый день!» «Чего звонишь?» Кажется, мага обедал. Из трубки доносился звон приборов. «Хочу знать, как продвигается дело». «Да не волнуйся, брат, всё нормально», отвечал бизнесмен абсолютно беззаботно. «Дело идёт, идёт». Он начинал уже раздражать Виталия Леонидовича. Его так и подмывало сказать этому дураку, что он ему не брат. Но Ройман сдерживал себя. «Время идёт. Вы хоть что-нибудь сделали?» «Конечно, брат, мы без дела не сидим. Специалисты найдены, завтра будут тут. Информация собрана, всё уже известно, что, куда, когда и где. Всё будет нормально, брат?» «Скажи ещё мамой, клянусь». «Послушайте, мага...» Ройман сделал паузу. «Ещё раз вам напоминаю, поторопитесь, иначе не будет премиальных». «Всё, я тебя услышал. Я всё сделаю, брат, не волнуйся, ты...» Он ещё не договорил, когда Виталий Леонидович отключился. Этот бизнесмен ему не нравился, но пока иных вариантов у него не было. Разве что найти червя и всё сделать самому? Нет-нет, это не вариант. Ему совсем не улыбалось ещё раз встретиться с той, которую называли «гнилою».